Глава тридцать третья Подготовиться к погружению Хватсон вскарабкался на стол и посмотрел в окошко через доски, которыми оно было забито снаружи, для того, чтобы у дома был нежилой вид. «Дождь?» — спросил Гризл. «Нет!» — соврал Хватсон и слез со стола. «Все равно хорошего мало!» — проворчал Гризл. «Воды становится там все больше. В прошлый раз мне было до колена. Скоро нас затопит!» «Не паникуй, дружище!» Хватсон с опаской покосился на других членов его банды, собравшихся в чайной комнате. «Нам уже недолго осталось кормить нашего великого». «Но ловушки были почти пустые в прошлый раз, хозяин!» «Знаю!» — рявкнул Хватсон. «А почему, думаете, я велел забрать всех недомерков из дома этого чудика у Уилбери, или как его?» «Но сейчас давайте договоримся, поменьше бухтеть эти проявлять недовольство, иначе я начну подумывать, кем бы еще восполнить недостающую жратву для великого. Поняли мой намек?» Они поняли, и наиболее недовольные побледнели, а Гризл примиряюще сказал... О чем базар? Уверен, сегодня улов будет неплохим. — Вот и ладненько, — ласково произнес Хватсон. — Если будем хорошо работать еще немного, и вход под землю можно будет закрыть наглухо, до скончания века. — Точно, шеф? — Провалиться мне на этом месте, ребята. Но провалиться предстояло не ему, а его подчиненным, потому что Оглядев их, подошел к стоявшему в комнате большому шкафу и раскрыл его дверцы со словами «Первая группа на старт! Подготовиться к погружению!» Несколько человек с мешками в руках неохотно приблизились к пустому шкафу и вошли туда. Хватсон дернул за проволочное кольцо на боковой стенке шкафа, раздался звонок, затем скрежет каких-то колес, шестеренок, приглушенные крики — А через несколько секунд откуда-то снизу прозвучал глухой плеск и еще один звонок. «Там и правда сегодня не слишком сухо», — с кривой усмешкой сказал Хватсон и снова растворил дверцы шкафа. «Вторая группа на старт!» Еще несколько сырников с недовольными лицами вошли в шкаф. «Нет, гризел остановил его Хватсон, — «остаешься со мной». — Мы спустимся в третью очередь. Отправив и эту группу вниз, Хватсон повернулся к Гризлу, подмигнул ему и вынул из кармана деньги. — Ступай на улицу, купи там болотные резиновые сапоги, — сказал он.